уходила я от неё, обогащённая ценными сведениями по изготовлению свечей вручную и россыпью гербарных цветов, из которых предполагалось создать композицию в стакане. С одной стороны, берлисенсисы не приспособлены для работы, но с другой стороны, это же не работа, это увлечение, и увлечение ущерб нашей репутации нанести никак не может. К тому же, на воск, бичувку и пару стаканов моей степеней вполне хватит. Но главный результат сегодняшней встречи мы с Филандой договорились, что я подойду к ней на кафедру вечером в понедельник. Она показывает мне, где живёт и учит готовить печенье, которое так нравится Кузьмисе, а может быть, и не только печенье, это уж как я проявлю себя. Пункт 6 у меня тоже наметился выяснить у неё, как можно больше про Тернеля. Как говорит моя бабушка, глупый идти на войну без оружия. От тех средств, что у меня были на данный момент, для победы явно недостаточно. Зайдя в Бруно после беседы с Филан, я наконец там нарожила брата в его комнате. Он со злым видом размахивал какой-то бумажкой из кучи печатей. Сердце моё ухнуло вниз. Неужели его опять забирают? Хорошо иметь дядю начальника стражи, желчно сказал он. Я немного помял физиономию твоему бывшему жениху из-за распространения порочащих слухов, так меня чуть опять за решётку не упекли. Хорошо дело было же в академии, здесь не так легко арестовать. Зато теперь нельзя за территорию выходить. И как я теперь могу работу искать? Ничего, попробовал я утешить брата. Какое-то время можно и на степенде впражить. тем более, что она у тебя повышенная. С чего бы? Он посмотрел на меня внималму удивление. Но как же растерялся я. Хайдеггер же говорил, что ты гордость факультета. На полигонах, да, приосанился Бруно, но чтобы получать повышенную, одной практики мало. А во всяких там политологиях и философиях я не разбирался и разбираться не хочу. Этим пусть те занимаются, а мы больше похвастаться нечем. Это было, конечно, не слишком приятное известие. Раньше я никогда не спрашивала, как он учится. Это же само собой подразумевалось, что Бруно Берлесенсис лучший. Но всё равно денег у него было значительно больше, чем у меня, в три раза. А с учётом того, что я вернула Кудзимоси часть долга, даже в шесть, а значит, он просто обязан со мной поделиться. Бруно, ты же получил стипендию за 2 месяца. Дай мне немного. А то с этим штрафом мне даже на Фифи не хватает. Так я потратил уже всё, невозмутимо ответил брат. У меня одежды сменной нет, пришлось всё покупать. Так тебе по закону личные вещи вернуть должны были, расстроено сказала я. Чтобы я ещё раз пошёл к этим бюрократам из ФСБР, высокомерно сказал брат. Это просто унизительно для фьорда моего происхождения выпрашивать подачку, как какой-то нищеброд. А фифи твой пока может и без печенья обойтись он растение вот пусть и добывает еду из почвы попробовал бы он это донести лично до моего питомца а то как советы давать или чужое печенье поедать так он первый а как поделиться наличными с сестрой испытывающей серьёзные финансовые проблемы так он даже не в конце очереди а где-то там за горизонтом а ведь мне срочно нужны перчатки и чулки с каждым днём всё холоднее и холоднее Похоже, рассчитывать на Бруно в этом вопросе я не могу. Он уже успел у Фабиана занять и потратить, да и от полученной стипендии у него ничего не осталось. И я решительно свернула в сторону оранжерея. Да, женщины из семьи Берлисенсис не работают, но они и не должны голодать и мерзнуть. Да и морить голодом питомца, целиком и полностью от меня зависящего недостойно, Думаю, бабушка в такой ситуации поступила бы схожим образом. Несмотря на уже довольно позднее время, в Йординоуэл всё ещё была на работе, и явно мне обрадовалась. Вакансия была всё так же свободна, так что мы договорились, что я выхожу на работу с понедельника. Не то чтобы мне так хотелось носить эти ужасные тапочки, что мне приготовили, но другой возможности подработать у меня всё равно не было. Крайм глаза я заметила мундрагорочку. которая немного выдвинулась из бокового прохода, возможно, высматривая Фифи, но к нам она приближаться не рискнула. А я к ней тоже подходить не стала, ведь Роман у нее не со мной, а с моим питомцем. Или уже нет Романа? Да, как-то у нас с Фифи не складывается личная жизнь. Мне кажется, Лиссандра, что она переживает, заговорщицки понизила голос Фердина Вейль. взглядом указывая на мандрагорочку. "Фифи тоже", ответила я. "Только ити сюда, он отказывается. А вы не догадываетесь, что у них случилось?" "Нет", покачала она головой. "Но сдаётся мне, что всему виной эта маленькая зелёная вредина, которая чувствует себя теперь виноватой. Так что, если ты будешь приходить с Фифи, то они очень быстро помирятся. Только он не хочет" Я когда предложил ему сюда пойти, он всеми корнями упёрся, видно, серьёзно обиделся. Может, отойдёт ещё? Неуверенно предположила Фирдина. В моей практике таких случаев не было. То есть растительные питомцы встречались, но вот чтобы они влюблялись, да ещё в представителей другого вида, этого не было. И мне очень интересно, к чему всё это может привести. А вдруг любовь у них уже прошла, предположила я. Возможно, у растений всё это очень быстро заканчивается. У вас есть замечательная возможность провести исследование на эту тему, воодушевлённо сказала заведующая, сделать доклад и даже статью написать. Будете первооткрывателем темы. Я статью? У меня появилось непреодолимое желание срочно посмотреться в зеркало, а то вдруг за это время у меня на лбу появилась какая-нибудь неприличная надпись. из которой Фьердина Вэйль сделала заключение о возможности написания мной научной статьи. Но тут я вспомнила, что правила игры поменялись, и мне теперь такие методы очень даже подходят. «А что в этом такого особенного, Лиссандра?» «А вы уверены, Фьердина Вэйль, что я смогу написать статью?» заинтересованно уточнила я. «А что, ткнуть журналом с научной статьей в лицо типу, который обозвал меня самоувлюблённой хорошенькой дурочкой, несомненно, будет очень приятно и потребовать с него компенсацию за необоснованное оскорбление и начать новое исследование только для личного пользования, но чрезвычайно тщательное. Прямо сейчас, конечно, нет. А тут дело на мой пыл. Нужно предварительно набрать материал, да и изучение чужих работ в этом направлении никто не отменял, так что дело это не столь быстрое. Но провести наблюдение и записать результаты вы вполне способны. Хотите, я подберу материалы? О, спасибо, Фьердина Вэль, обрадованно сказала я. Конечно, хочу. Оказывается, очень приятно знать, что хоть кто-то считает тебя достаточно умной, чтобы провести научное исследование. Хорошо бы, конечно, чтобы результаты не стали достоянием широких масс. Мне правда уже не один в Фёрт в академии сказал, что здесь умные девушки выглядят более привлекательными. Но ректор же выбрал Елену, а у неё с умом явные проблемы, и не только в присутствии объекта своего обожания. Стоит ещё подумать, нужно ли мне эта статья. Но делать это всё равно не быстрое, так что решить я ещё успею. А пока главное, чтобы об этом никто не узнал. Успокоив себя такими мыслями, я заглянула в лавочку студенческие мелочи, от тетрапки до штопора. Где и взяла набор для изготовления свечей за целых 3 евро. Зато в него входили 400 каничка, большая банка геля, разные красители и моток бечёвки для фителя. Крошечный флакончик с розовым маслом пришлось покупать отдельно. В сумме получилось не очень дорого. Так что, если у меня ничего не получится, можно будет подумать о другом подарке. Конечно, Филан говорила, что ничего сложного нет. Да и по её объяснениям казалось всё очень просто, но я же никогда ничего подобного не делала. Отрезав кусочки бичёвки, я временной магической склейкой, которая должна быть в арсенале любой девушки и очень хорошо послужила мне в своё время, прикрепила их к центру стаканов и занялась непосредственно растительной композицией, все части которой аккуратно распределила и скрепила между собой стенками стакана, чтобы не сместились, пока будет создаваться сама свечка. Из головы не шла всё та же загадочная девушка Турнеяля, с которой он встречается. На свадьбу же пригласительные ему наверняка на две персоны отправили. Так что в субботу я её и увидеть смогу. Она, конечно, постарается подать себя в самом выгодном свете. Для этого позировать в нижнем белье вульгарного красного цвета не обязательно. Можно просто вырез поглубже и юбку покороче. Настроение было подстать черному красителю, который я добавила в гель вместе с ароматическим маслом. Да и некроманту черные свечи идеально подходят. Легкий нагревающий паз, и я с удивлением рассматривала дело рук своих. получилось необычайно нежно и красиво. Цветы и листья в лёгкой тёмной дымке выглядели довольно изящно. Да у меня настоящий талант. Вторая свеча получилась ничуть не хуже. А вот в третью, четвёртую, вместе с маслом я добавила золотистый краситель. Будет повод навестить Кудзюмоси. Не откажется же она от подарка, сделанного лично мной, в благодарность за помощь. Но тут мне пришло в голову что он может и не отказаться, но зажечь этот самый подарок в неподходящей компании. Значит, сначала нужно эту неподходящую компанию от него отводить, а потом уже дарить свечи. Вот в моём родном доме, куда вход мне сейчас был заказан, в сейфе библиотеки лежала замечательная тетрадочка, в которой было несколько условно запрещённых заклинаний. Хранились они просто так, на всякий случай. Ведь никогда нельзя точно сказать, что тебе понадобится может. И имелся там один семейный рецепт любовного зелья. Почему-то я была уверена, что при его приготовлении я отвлекаться не буду. И оно получится как надо. Правда, его нужно было еще как-то подлить объекту. Да и в дом меня никто не пустит. Это ведь придется через Кудзимосе в ФБР обращаться. А он без понимания относится к запрещенной магии. Когда она к тому же на него направлена. Но Плевако был уверен, что ему удастся добиться рассмотрения дела моих родных в ближайшее время, и в положительном решении он тоже был уверен. Так что вполне возможно в ближайшее время я смогу вернуться в родной дом и без помощи того демона, на которого рассчитывала моя бабушка. Письмо, похоже, до него так и не дошло, или он решил не заниматься нашими проблемами, ведь Брона говорил, что этого Аэдзао Сэйсисая выставили из френштата за проповедование превосходства демонов над остальными расами наверняка утверждал, что все безхвостые ущербны по определению не обнять, не муху прихлопнуть, а ведь у девушки Кудзимоси наверняка хвост есть я представила себя с хвостом и пришла к выводу, что в этом несомненно что-то есть у той демоницы в нижнем белье с магографии что выпало тогда у Кудзимоси из письма Посто выглядел довольно эстетично, несмотря на облезлость. Нет, она ему никак не могла понравиться, эта любительница красного нижнего белья. Я даже без хвоста выгляжу намного лучше, особенно в нижнем белье. Но не могу же я опуститься до того, чтобы присылать ему свои магографии в таком виде. Это-то, наверное, уже терять нечего с таким-то хвостом. Согласно на любого лишь бы женился. А вот ничего у неё не получится. Если вопрос станет столь принципиально, я тоже могу с ним их отправить. Пусть сравнивает. Да ему тогда и никакого зелья не надо будет. Представить ситуацию, при которой я могла бы оказаться в нижнем белье наедине с Дканом, я никак не могла. Не предлагать же ему проводить спиритический сеанс для меня лично. Всегда думала, что спиритический сеанс вещь довольно увлекательная, но на моей памяти свадьби они привели только Элену. Мне в голову пришла ещё пара не совсем приличных вариантов. К примеру, игра в карты на раздевание. Но кто кому будет такое предлагать? Да и подобное времяпрепровождение для девушки из семейства Берлессенсис недопустимо. Сначала замуж, а уж потом всякие эротические сеансы, карты и показывание себя в нижнем белье. Хотя, может быть, всё-таки хоть немного стоит продемонстрировать. Чтобы ему было с чем сравнивать.